Глава третья. Потолок и стены кармана мягко светились и подрагивали через равные промежутки времени. Хорошее дыхание, подумал Марат. Сильный корабль. И притом совсем новый. Сейчас ребята с моего курса водят примерно такие машины. Первым делом он снял обувь. Ложась с любимой женщиной, мужчина снимает ботинки. Очутившись на корабле, пилот ходит босиком. Даже если пилот бывший, ныне осужденный правонарушитель, а корабль тюремный транспорт. По мерцанию и колебанию стен Марат попытался угадать модель и год рождения биома, но не успел. Стена набухла, лопнула потекла мутной лимфой, и в карман ввалился долговязый дядька с крепкими ладонями фермера-колониста. Оглядевшись, новый пассажир сел на пол, уныло обхватил руками колени и вздохнул. «Нервничаешь?» — спросил Марат. Долговязый отвернулся. «Эй!» — позвал Марат. «Первый раз, что ли?» Фермер кивнул. Он слишком старательно делал вид, что спокоен. Но перед стартом нервничают даже самые крепкие и бывалые путешественники. Два оперативника, арестовавшие Марата в пассажирском порту Олимпии, прожженные хладнокровные ребята за минуту до гиперпрыжка синхронно побледнели и стали шепотом переругиваться на нескольких языках. А когда довезли клиента до следственной тюрьмы, Вежливо попросили никому ничего не рассказывать. Иначе найдем и убьем, пообещал один, а второй, маленький и черноволосый, улыбнулся так, что пойманный преступник поклялся молчать, призвав свидетели кровь космоса. Ты как попал на девятый Марс? спросил Марат. Я местный, сухо объяснил фермер. С Александрии. Это соседние. «Знаю. Тебя, значит, привезли на фотонном грузовике?» «Да». Старый и неукоснительно соблюдавшийся пилотский обычай велит успокоить пассажира перед первым в его жизни гиперпространственным полетом. И Марат взял соседа за узкое запястье. «Как тебя зовут?» «Молодай». «Какому богу молишься, молодай?» — Мы не молимся. Веруем молча. Марат кивнул. — Ты успокойся, молодой. Я пилот. Я сто раз летал. Зовут меня Марат. Будем знакомы. Поверь мне, ничего страшного не будет. Это не фотонная корыта. Весь корабль сделан из стеклоида. Он как бы эластичный. По конструкции обычный биом, живая машина. Такая же, как утюг. В твоем доме есть утюг? Фермер согласно хмыкнул. «Вот. Ты велишь, и утюг работает. Бесшумно и безотказно. Здесь то же самое, только немного сложнее. Утюг штаны гладит, а корабль космос протыкает. Называется гиперпрыжок. При переходе в гиперпространство возникают резкие колебания единого поля, и твердые материалы не выдерживают нагрузки. Металл рассыпается в пудру, и камни, и твердые пластики, но живое тело свободно переходит в гиперстатус. И газы, и жидкости. Стеклоид специально изобретен, чтобы в гипер выходить. Кстати, он сам пропускает через себя любую живую ткань. Ну, то есть не любую. Вертухай или, допустим, капитан в любой момент зайдет к нам в карман с любой стороны. Но мы с тобой выйти не сможем. Такая настройка. Захочешь выйти, застрянешь в стене, ноги будут здесь, а голова в коридоре. Очень глупо. Фермер несмело улыбнулся. Когда у тебя заболит голова, продолжил Марат, это значит, корабль и его пилот дают сигнал приготовиться. У меня, кстати, не заболит, потому что я сам пилот. Тогда раздевайся до гола, одежду вот сюда, в пазуху, и закрывай на застежку. Но вообще-то она все равно промокнет. Потом стенки задрожат и сдвинутся. Из этих вот дырок потечет противоперегрузочный коллаген. Он дико воняет, но можно привыкнуть. Он заполнит весь наш карман доверху. Он потечет тебе в рот, в нос. Долговязый пассажир сильно побледнел. Ему было около пятидесяти, и Марат ощутил прилив гордыни. Мальчишка успокаивал взрослого дядю. Но в космосе гордыня опасна. Пришлось улыбнуться и положить ладонь на дрожащие пальцы собеседника. Но не утонешь, не помрешь, не пугайся. Коллаген насыщен кислородом и глюкозой. Еще в нем есть особый растворитель. Он сделает наши кости мягкими. Опять же, чтобы мы без последствий пережили гиперпрыжок. В общем, ничего сложного, молодай. Очнешься уже на месте. Проблюешься и на выход. Только когда начнешь захлебываться, ты за меня не хватайся, не паникуй, ладно? А то были случаи. Вон петли торчат, как бы кожаные. За них держись и думай о чем-нибудь хорошем. О чем? Наивно спросил молодай. О своих детях. Дети есть у тебя? Были спокойно ответил фермер. «Я их убил». Когда Марат пришел в себя, и обтер с лица пахнущую гнилыми яблоками слизь, накатило беспокойство. Что-то было не так. Корабль дрожал, было жарко. Слишком жарко. Не должно быть так жарко. Пилот-кретин не проследил за теплорегуляцией. Такому нельзя доверить даже маленькую туристическую лодочку. Любой ребенок знает, что сначала надо дать кораблю остыть и только потом будить пассажиров. Остатки коллагена с чавканьем засасывались в сфинктер на дне кармана. Марат лежал и смотрел, как содрогается и хрипит где-то убийца молодой, как вытекает из него рвота. С некоторым усилием сел. И едва не вскрикнул от неожиданности. Через стену грубо вторгся кто-то широкий, невероятно сильный. Огромные твердые пальцы бесцеремонно вцепились в волосы. Потащили. И Марат оказался в проходе, прежде чем успел закричать от боли и возмущения. Та же ладонь, огромная, зажала ему рот. Кишка пассажирского коридора пахла спиртом, Стены слабо мерцали. Очухался. Хватка была стальная. Марат дернул головой, давая понять, что соображает и реагирует. — Тихо, задушу. Двигай вперед, быстро. Корабль пребывал в раздражении. Было душно и полутемно. Кишка конвульсировала и временами сужалась так, что приходилось пролезать боком. Невидимый конвоир, сильно пахнувший потом, сопел и грубо толкал Марата в спину. Они почти бежали. На одном из поворотов Марат угодил ногой во что-то мягкое. На полу лежал человек. Глаза бессмысленные, неподвижные. Горло вырвано. Кровь совсем горячая. «Быстрей!» — раздраженно прохрипело сзади. «Давай, давай!» Они миновали грузовую палубу, и оказались в пилотской рубке. Здесь было светлее, прохладнее, и корабельная плоть не текла от боли и раздражения. Над двумя утробами, пилотской и капитанской, подрагивал сотнями чувствительных мембран и нервных петель фиолетово-багровый центральный нервный узел, он же пульт управления, квазимозг новейшей седьмой версии. Пилот лежал на полу, рядом с утробой, навзничь, раскинув руки, пальцы на голых, неестественно вывернутых ступнях шевелились. Изо рта и ушей текла кровь. Марат посмотрел в лицо, вдруг испугавшись узнать приятеля или однокурсника. Не узнал и ощутил мгновенное малодушное облегчение. Все-таки перешагивать через истекающего кровью коллегу Проще, если он не знаком. При некотором усилии можно даже представить, что все происходящее ⁇ страшный сон. И в самый опасный миг все кончится. Осужденный угонщик проснется в своей норе на 9 Марсе. Или даже в люксе трансформере отеля Олимпия Хилтон. Он повернулся. Что смотришь? Быстро-тихо проскрипел жилец. — До сих пор ничего не понял. Как и Марат, он был обнажен, лоснился от пота и остатков коллагена. Волосы слиплись, широкая грудь вздымалась. На плече видны были три крупные свежие царапины. «Понял», — сказал Марат. Жилец оскалился. «Угон федерального судна», — подумал Марат. «Пожизненная каторга с изъятием тела осужденного» на нужды правительства. «Это тебе не лодки у миллионеров реквизировать. Занимай место!» Жилец указал на пилотскую утробу. «И готовь старт!» «Ты с ума сошел!» Физиономия голова монстра перекосилась. Глаза сверкнули. Марат непроизвольно отшагнул, споткнулся о лежащего пилота и упал. «Делай, что я говорю!» Гулко яростно произнес жилец и, почти не нагибаясь, одним рывком руки поднял Марата с пола, сильно тряхнул. — Ты не понимаешь, — сказал Марат, стараясь сохранить самообладание. — Пилот ментально связан с кораблем. Если хозяин в опасности, корабль блокирует управление. — Знаю, — ответил жилец. — Принцип слона и погонщика. Не бзди, сынок. Пилот ничего не понял, не успел. Мозги сгорели за две миллисекунды. Проверь управление. Все должно работать. И он, мгновенно выбросив ладонь, толкнул Марата в грудь. «Не стой, делай!» Марат ударился о скользкую дрожащую стену, разозлился. Но переть против фаскалиного яростно сопящего профессионального злодея было бессмысленно. Он лег в пилотскую тробу, положил пальцы на контакты. В последние годы он имел дело с маленькими глупыми лодками, годными только для того, чтобы прокатить двух-трех девочек с одной планетной системы до соседней. А сейчас надо было договариваться с машиной чудовищной силы и сложности. «Ну!» — нетерпеливо прорычал жилец. «Замолчи», — сказал Марат. «Дай успокоиться». Он задал простое тестирование. Корабль не узнал нового хозяина, занервничал. Марат послал код симпатии, повторил его трижды. Корабль нехотя дал понять, что готов к диалогу. У бывшего арестанта пересыльной тюрьмы на секунду перехватило дыхание. Он чувствовал себя муравьем, который приказывает кашелоту. Внешне все нормально сказал Марат. Но это может быть обман. Это совсем новый корабль, умный. Я на таких не ездил. Я не могу гарантировать. Не гарантируй, перебил жилец. — Просто заводи шарманку и поехали. Впрочем, корабль был молот и доверчив, и диалог пошел без усилий. Марат дал понять, что восхищается мускулами биома, и тот гордо пошевелил разгонными плавниками. За секунду искривив просто так ради забавы несколько миллионов кубических километров окрестной пустоты. Дальше тактильная стимуляция нервных петель симпатической системы, набор предстартовых тестов, проверка гормонального фона. Все работало и хотело движения, полета, наслаждения скоростью. Он хочет остыть. Сказал Марат отдохнуть. Кто? Корабль. Плевать на корабль. Ни один пилот в обитаемых мирах не позволял и никогда не позволит оскорблять свой корабль, особенно внутри самого корабля. И Марат закричал: Нас отследят. Перед стартом автоматика выбросит буй. Мы можем сто раз прыгать с места на место, и каждый раз в точке входа будет оставаться маячок. Жилец вздохнул подошел к утробе, положил ладонь на горло марата, надавил. Пришлось вспомнить того мертвеца из коридора. у него были длинные волосы, старая мода космолётчиков. Он убил капитана, подумал марат, а потом ухитрился выключить пилота, причем так, что корабль ничего не понял. Сынок тихо почти ласково произнес жилец. Вижу ты умный парень. Ты ведь умный? Наверное, процедил Марат. Тогда не гони мне про маячки. Я все подготовил. Зайди в основные настройки, оттуда в систему безопасности, из нее в закрытые файлы. Я продиктую нужные команды. Мы отключим программу. Буй не будет сброшен. А потом? Потом уйдем. Куда? Не твое дело. Далеко. Я знаю хорошее место. Тебе понравится. Осклабившись, легендарный вор полез в капитанскую утробу. На этом корабле место капитана располагалось не рядом с пилотом, а напротив. И Марат, на миг оторвав взгляд от экранов, тут же наткнулся на взгляд легендарного преступника. «Ненавижу стеклоид», — сказал жилец. Торчишь, как будто в чьей-то жопе. Ты на меня не смотри, парень. Это я на тебя буду смотреть. Одно лишнее движение убью. Какой срок у тебя? Одна двадцатая стандарта, ответил Марат. Это шесть лет, что ли? Если по-старому. Не срок. А я сто лет как приговоренный. Просыпаюсь и не знаю, доживу ли до вечера. Дожил праздник. И так каждый день. «Весело», — пробормотал Марат. Жилец нахмурился. «Заткнись и успокойся. Если нас поймают, скажи, что не виноват, тебе ничего не сделают. Откроют черный ящик, увидят, что это я тебя заставил. Бил, угрожал, глумился и все такое. Довезешь меня до места — отпущу с Богом». «Богов много», — сказал Марат. «Ошибаешься». Ответил жилец. Бог один, да и того нет. Ну что, остыл наш Мерин или нет? Почти. Теперь он должен почувствовать мое уважение. Значит, давай, уважай его, как своего папу, только быстро. Скажи ему, что я, жилец, тоже его уважаю. Ты тут ни при чем, ты не пилот. Не умничай. крикнул великий вор. Времени нет. «Мы на трассе, тут везде патрули. Пора делать ноги!» «Куда именно? Нужны точные координаты». «Неужели?» — жилец ухмыльнулся. «Тогда вводи, парень. Z 18 омега-10, эклиптика 22,5, 370 мегапарсек». «Это очень далеко», — возразил Марат. «А мне близко неохота». «Такой точки нет даже в атласе дальней родни. Заткнись!» Ты ничего не знаешь про дальнюю родню. Он выдохнется? Кто? Корабль? Тогда...» Великий преступник расхохотался. «Бросим его! Пешком пойдем! Не болтай, командуй!» Марат оглянулся на лежащего у стены пилота. «Если он умрет, корабль отправит сигнал тревоги». «Не умрет!» — заверил жилец. Пока я не захочу. Марат помедлил и спросил: А можно узнать, как ты его пилота? Спросил жилец. Я от глубоководного богомола. Братва с Патрии подарила. Жало богомола двадцать тысяч стоит. Еще найди его. Приклеиваешь иголочку на ресницу и пошел. А понадобилось оторвал. Пополам сломал. Подождал минуту, и можно втыкать. Любую тварь с ног валит. Восемнадцать лет хранил. Розовым мясом чуял пригодится. А теперь... Ясно, — перебил Марат, вводя стартовые команды. За три месяца жизни в синем песке пальцы огрубели, и когда мизинец слишком сильно надавил на вестибулярную петлю, машина дала понять, что ей некомфортно. Теперь замолчи и не шевелись. Сейчас утроба сделает тебе инъекцию растворителя, чтобы костная ткань стала мягче, иначе умрешь. Успокойся, расслабься и не дыши. Попробуешь дышать, сломаешь ребра. Сейчас, если хочешь что-то сказать, скажи, потому что после моей команды тебе надо заткнуться. Понял я! Мрачно пробормотал жилец. Не дурак. Поехали сказал Марат.